Адамс метил про себя, что в этом перечне отсутствует мисс Даглриш. Но это ещё ничего не значило. Трудно двигаться дальше, пока нет заключения патолога-анатома, продолжал Реклис. Я пока не знаю, что это был за яд. Вот когда узнаю, дело пойдёт. Думаю, определить его происхождение труда не составит. Это вам не микстуры из аптеки. Даглриш подумал, что более или менее представляет себе и тип яда и откуда он взялся. Но говорить ничего не стал. В этом деле и так стереотизирование было куда больше, чем фактов. Разумнее подождать результатов вскрытия. Однако, если он прав, выяснить, кому принадлежал яд, окажется непросто. К данному источнику имели доступ практически все в Монксмире. Далглишу стало даже жаль инспектора. С минуту они сидели молча. Пауза вышла довольно неловкая. Далглиш чувствовал, как между ними растёт напряжение. У настроения Реклеса он мог только догадываться, но со своей стороны ощущал к инспектору неприязнь и ещё бессильное раздражение на собственную неуклюжесть. Доглерш рассматривал собеседника с отвлечённым интересом, мысленно составляя словесный портрет. Широкие плоские скулы, кожа урта белая и гладкая. Углы глаз опущены к низу. Верхние веки слегка подёргиваются единственное свидетельство того, что у Реклеса есть нервы. Почтнуто заурядное какое-то анонимное лицо. И всё же, несмотря на явную усталость и мешковатый плащ, инспектор производил впечатление личности, причём личности сильной. Возможно, не слишком симпатичной, но яркой. Внезапно рывкнув, очевидно приняв какое-то решение, нарушил паузу. Начальник полиции и графства намерен обратиться за помощью в Скотленд-Ярд. Он сказал, что окончательное решение примет утром. Но, думаю, решение уже принято. Коекто скажет, что даже поздновато. Даглэш не нашёлся, что на это ответить. Реклис, не глядя на него, добавил: Начальник, похоже, разделяет вашу точку зрения, что эти два преступления связаны. Уж не обвиняет ли он меня в том, что я склонил на свою сторону начальника полиции, подумал Даглэш. Собственно говоря, он не имел ещё возможности изложить инспектору свою точку зрения на связь двух преступлений. И в самом деле, казалось ему очевидным. Догглэш повторил это и сказал: "Когда я вчера был в Лондоне, мне вдруг пришло в голову, как могли убить Мориса Сеттена. Пока это чистая догадка. Понятия не имею, можно ли будет найти доказательства, но мне кажется, я не ошибаюсь". Он коротко изложил свою версию и за всех сил стараясь говорить очень ровным тоном, чтобы инспектора в его голосе не послышалось критических или торопливых. с удовлетворённой интонацией. Реклис выслушал молча, потом спросил: "Почему вы так думаете?" "Трудно сказать. Несколько мелких деталей: замещение цветана, его поведение за столом в подвале Картес клуба, непременное желание останавливаться в одной и той же комнате в клубе мертвецов, наконец, сама архитектура его дома. Допустим, так оно и есть. Но она мне никогда этого не доказать, разве что убийца запаникует и расколется сам". Может это искать орудие убийства? уж больно оно чудное, мистер Даглриш, но вполне надёжное. Реклис вынул из кармана карту и разложил её на столе. Они склонились над ней, и карандаш инспектора зашарил по двадцатимильному сектору вокруг Монксмира. Здесь или здесь? На месте убийцы я приточил бы место поглубже. Но только не в море, заметил Реклис. Может вынести приливом на берег? Хотя вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову связывать это со смертью Мориса Сеттена. А вам? Не, убиться не стал бы рисковать. Лучше уж запрятать эту штуку так, чтобы её не нашли, а если нашли, то очень нескоро. Значит, надо искать в какой-нибудь заброшенной шахте, в канале или в реке. Вот здесь сделана на карте три маленьких крестика. Сначала попробуем здесь. Надеюсь, мистер Доуглиш, что вы не ошибаетесь. Значит, мы попусту потратим время, а ведь на нас висит ещё одна смерть. Инспектор разложил карту и, не произнеся больше ни слова, удалился. После ужина появились гости: семья Кэптроу, её племянница, Лэтиэм и Брайс. Как сговорившись, один за другим потянулись к надёжному и спокойному камельку Джейм Даглиш, кто не взирая на непогоду пришёл пешком, кто приехал на машине. Петролс был чем-то вроде нейтральной территории. Здесь возникала умиротворяющая иллюзия нормальности. Здесь было извечное укрытие, светлое и тёплое от враждебного мрака ночи.